По всей вероятности, в тот же день будет заключено с ним формальное условие, и с того самого числа начнёт он получать своё жалование. А кроме того, в счёт будущих процентов ему, вероятно, будет выдан авансом некоторый куш на представительнность. Куш Абрамы Асельевич позаботится и сам похлопочет об этом. Что же касается его долга Раби Саламону бен Давиду, То Абрамы Осильевич берёт на себя уговорить старика на сделку, в силу которой граф будет уплачивать ему этот долг частями из своих процентов и куртажей, которые при расчётах с ним будет удерживать у себя сам Абрамы Осильевич. За того, знаете, чтобы не компрометировать вас перед другим, это будет нашего домашнего делу. Граф был совершенно счастлив. Фортуна опять поворачивается к нему лицом, и впереди ему уже мерещится целые груды золота и банковских билетов, его роскошная походная обстановка, венские фаэтоны на резинах, парижские дорожные нессессеры, эффектные картины боевых лагерей русских войск на Дунае, интересные знакомства и сношения с деятелями армии. высокие сферы, яссы, букарешт, румынские красавицы, рулетка и шампанское. Через день Абрам Иосельевич, как сказал, так и действительно прибыл в Одессу. Отыскал там, в петербургской гостинице графа, не применувшего, конечно, в счет будущих благ, занять себе роскошный номер. И тотчас же заставив своего сиятельного протеже переодеться во фрак с белым галстуком сам повёз его в Щигальском фаэтоне представляться высокому еврейскому патрону этот последний хотя и заставил графа изрядно такие подождать в приёмной беседуя тем часам в затворённом кабинете с Блудштейном но затем всё же принял его весьма любезно и сказал даже несколько комплиментов Главнейшим образом насчёт того, что ми всегда дирады такие людям, и надеемся остаться взаимно довольными друг другом, потому что мы сами живём и хотим другим давать жить и зарабатывать. Затем, откланявшись еврейскому магнату, испустясь вместе с Блудштейном в его контору, граф подписал там предложенные ему условия и получил из кассы аванс. А вечером того же дня на Приморском бульваре, где гремела военная музыка и толклось множество международного пёстрого люда моряков и военных всех родов оружия, нарядных дам и цивилизованных евреев, он сидел на воздухе у бульварного ресторана. В кругу у Блудштейна и нескольких самых элегантных израилитов уже как их новый сослуживец Любоей безбрежную далью, озарённого лунным светом спокойного моря, граф наслаждался закрушённым шампанского, мягкой вечерней прохладой. И совершенно искренно, от всего сердца уверял своих собеседников, что насколько он до сих пор заблуждался в своём предубеждении против евреев. настолько же теперь сознает, какие это все прекрасные, благородные и даже высоко патриотичные люди.